глава 113 воскресенье 13 августа 2000 21.00. Охваченный страхом дритон замер на четвереньках на вздымающейся палубе не может быть не может он ведь умер правда обернувшись дритон увидел что на него наставлено дуло блестящего пистолета. Мистер Дервиши, одетый в желтый непромокаемый костюм и плотный свитер, уверенно стоял в дверном проеме и держал оружие в здоровой руке. — Сюрприз! — полагаю, я рад тебя видеть больше, чем ты меня. Дервиши держал его на мушке. Краем глаза Дритон видел, что Джентяна все еще тошнит, а значит, он не в курсе происходящего. «Хитро ты придумал. Вернуться обратно на своем Дукате и оставить телефон за мусорной корзиной. Если захочешь еще раз провернуть такой трюк, прими совет. Паркуй мотоцикл подальше». У него очень отчетливый треск на холостом ходу. Где-то далеко в темноте за мистером Дервиши мелькнул огонек. Прими еще совет, Дритон, хотя вряд ли он тебе пригодится. Никогда не связывайся с крепкой семьей вроде моей. Для нас главная родная кровь. Ты правда думал? что мой дядюшка Эдди воспримет тебя всерьез. Что он скорее поверит жалкому неудачнику, ничтожеству, чем своему племяннику и преемнику. Мне ваш дядя говорил совсем другое. Неужели? Через пару минут я тебе кое-что покажу. А сейчас позволь мне кое-что... «Сказать. Я человек с пистолетом, а ты мешок с дерьмом. Когда мы швырнем в воду твое тело, прицепив к нему груз потяжелее, ты, в отличие от меня, на берег не вернешься. Тебе придет конец. Никто не узнает правду. Ах, бедняжка Дрита, на, на однажды ночью он просто исчез». «Наверное, вернулся в Албанию, чтобы найти девчонку, которая его бросила!» Дервиш улыбнулся. «Так си и подумают, Дритон, что ты поехал домой искать свою милую Линдиту? Что ж, тебя действительно ждет новый дом в желудках крабах, креветок и омаров!» «Да пошел ты!» Свет, который заметил Дритон, становился ближе и ярче. К нему прибавлялись другие огоньки. «Пассажирское судно? Паром? Или круизный корабль? Как же подать ему сигнал? Сойдутся ли корабли так близко, чтобы закричать и позвать на помощь?» Заметив взгляд Дриттона, Дервиши коротко обернулся. «Это яхта моего дяди! Великолепное судно!» «Яхты крупнее только у Романа Абрамовича и еще некоторых миллиардеров. Сегодня дядюшка Эди подарил ее мне. Мы с Джентеаном отправимся в роскошное путешествие до самого порта Дурас в Албании. И, поедая омаров на обед, будем подымать бокалы с чудесным вином в честь морских гадов, которые питаются тобой». Дервиши ухмыльнулся. Корпус массивного судна быстро надвигался. Огни в иллюминаторах сияли все ярче. Мысли в голове Дриттона разбегались. Броситься на него. Выхватить пистолет. Баркас резко качнула. Дритон упал на мокрую палубу. Глядя на смеющегося Дервиши, Он чувствовал себя невероятно униженным. Через мгновение мощный луч света с яхты прорезал тьму и стал рыскать зад-вперед по маленькому рыболовному саденушку. На палубе яхты стояли трое мужчин в белом. Один из них бросил вниз веревочную лестницу, которая развернулась до самой воды. Дритон ждал момента, когда мистер Дервиши отвлечется. Однако босс не сводил с него взгляда и не убирал пистолета. С яхты сбросили ряд надувных кранцев, как раз перед тем, как два судна слегка толкнули друг друга. В этот момент капитан Ник спрыгнул с мостика и схватился за веревочную лестницу. Гулко заревели мощные двигатели яхты Эдди Констандина. Через секунду расстояние между судами увеличилось, барка скачнула в кильваторной струе, и Дервиши едва не потерял равновесие. К изумлению Дриттона яхта быстро удалялась. Причем изумлен был не только он. «Эй!» — закричал Дервиши вслед яхте. «Эй! Эй!» — яхта и не думала возвращаться. «Эй!» — завопил Джорджи во всю мощь легких, завопил от удивления и ярости. «Эй!» — кричал он снова и снова, пока хватало сил. Дервиши все еще целился в Дритона, но уже не выглядел опасным. Напротив, выглядел растерянным. «Может, и не понравилось ваше лицо?» — спросил Дритон. Огни яхты и гул двигателей исчезали вдали. Свободной рукой Дервиши достал из кармана мобильный, не опуская оружие, посмотрел на экран, набрал номер искусственным пальцем и поднес телефон к уху. С трудом сдерживая ухмылку, Дритон ждал. Ждал подходящего момента. Джентиана лупу опять вырвала. На лице Дервиши отражалось все больше злости и недоумения. Дав отбой, он опять глянул на дисплей. Набрал номер и поднес телефон к уху. «Никак не дозвонитесь, мистер Дервиши?» «Не такая уж вы важная шишка!» «Да?» Где-то в каюте позади босса тренькнул телефон. Пришло сообщение. Дервиш и хмуро обернулся. Снова тренькнуло. Дритон покачал головой, не веря в происходящее. «Не может быть!» «Телефон!» В ужасе завопил Дервиши. «Чей?» «Где он?» «Ради всего святого!» «Выкинь его за борт!» «Да черт возьми!»